Глава пятая Я пробудилась от ощущения, что кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Крайне недовольная тем, что посмели потревожить мой сон, да еще таким диким способом, Я машинально вскинула руку и, вцепившись в ворот наглеца, оттолкнула прочь. Довольная образовавшейся тишиной, я собралась было повернуться на другой бок, когда мои планы прервала неожиданно прилетевшая затрещина, от которой в буквальном смысле искры посыпались из глаз. А пока я, ничего не соображающее, пыталась прийти в себя — Последующий за затрещиной сильнейший рывок вниз опрокинул меня на жесткий пол. Странно, но именно ощущение голых досок под собой заставило меня прийти в себя быстрее. Одной рукой держась за затылок, другой, потирая ушибленную спину, я, осторожно приоткрыв один глаз, посмотрела вверх, прикидывая, с какого расстояния пришлось лететь. Над головой качался парусиновый гамак, откуда, собственно, меня так бесцеремонно сбросили. Рядом, уперев руки в бока, со злым лицом стоял человек, в котором я узнала помощника капитана. — А тебе что? Особое приглашение нужно, сосунок? Все на ногах, а это дрыхнет без задних ног. А ну, марш-ка напатить, трюм! «Афе Нибе! Как же я могла забыть!» Увернувшись от последовавшего пинка, я вскочила и с зайцем метнулась к выходу из кубрика, возле которого с испуганным видом маячила знакомая физиономия. Чувствуя желание выместить на ком-то досаду, я набегу схватила парнишку за рукав куртки и потянула за собой. «Ты почему не разбудил меня?» Мы же договаривались, что один спит, другой бодрствует. Прости, пожалуйста, после всех треволнений ты нуждалась в отдыхе. Я подумал, что... Не надо было думать. Нужно было выполнять приказ. Из-за тебя мы чуть не спалились. Наградив подзатыльником, я отправила пацаненка за пакли и ведром смолы, а сама спустилась в трюм. Малоприятные запахи, царившие здесь, в вмиг вернули меня в прошлое, которое, как надеялось, осталось позади. А нет, оно, похоже, задалось целью преследовать до конца моих дней. «Как же меня вновь угораздило очутиться в таком положении?» — спросите вы. «Все просто. Это оказалось единственной возможностью покинуть Баравию незамеченной» и мне не оставалось ничего другого, как воспользоваться ею. Начну с того, что мне пришлось выдержать целый бой с каждым по отдельности, начиная с князя Йозерца и заканчивая мадам-герцогиней. И если с бабушкой, понимавшей меня с полуслова, мы сразу смогли достичь взаимопонимания, то с баном-тибором, бан-побровейский господин, Пришлось повозиться. Он ни в какую не желал слышать приводимые мной аргументы и пытался стоять на своем. Что ж, пришлось напомнить ему, кому именно он оказывает непочтительность своими спорами. Признаюсь, я впервые видела этого огромного, прежде кажущегося несокрушимым, как скала человека, таким потерянным ранимым. борьба, которую он увел сам с собой невольно отражалась на его лице во время непростого объяснения он несколько раз резко отворачивался и отходил подозреваю таким образом он украдкой смахивал то и дело выступающую на глазах влагу. Мне было жаль его, но отменять своих решений я не могла. все на что я отважилась это пообещать, что по возвращении обязательно вернусь к теме, начатой в исповедальне, после чего, приблизившись вплотную, обняла за могучую шею и притянула к своему лицу. Поцелуй затянулся. Мы не были детьми и прекрасно понимали, что, учитывая обстоятельства, новой встречи могло не состояться вовсе. По сути, это было прощание поэтому ни один из нас не решался прервать его первым. Но все же пришлось. Почувствовав, как эмоции начали выходить из-под контроля, я резко отстранилась. С трудом переводя дыхание, в последний раз коснулась пальцами его губ и, гоня мысли прочь, молча выбежала из кабинета. По первоначальному замыслу, Я собиралась отправиться в путешествие одна. Это было обусловлено необходимостью. Раз неведомый враг имел целью выманить меня на нейтральную территорию, значит, у него не было дальнейших намерений причинить вред моим близким. Таким образом, держась отсюда как можно дальше, я смогу гарантировать им безопасность. Кроме того, была еще одна причина для отъезда. Имя Эль Дьябло. Было мне незнакомо, значит, нужно было найти тех, кто мог бы меня в этом просветить. И я точно знала, где их искать. На Тахмиле. Но для этого нужно было придумать хитрость, которая обманет преследователей и поможет мне избежать их ловушек. И вот, когда я уже практически изложила свой план на маленьком совете, состоявшем из самых доверенных людей, Месье Арно, стороживший возле двери, в свойственной ему манере решил высказать мнение, о котором никто не просил. «Одну я тебя не отпущу, и не нужно сверлить меня глазами. Нино поручил тебя мне, и в его отсутствие я отвечаю за тебя головой. Хочешь ехать? Пожалуйста, хоть к черту на рога, но со мной!» Закатив глаза, я перевела их на герцогиню. Ожидая получить от нее поддержку, и была удивлена, когда увидела, с какой теплотой она смотрит на дерзкого юнца. «Умница, Арно! Слова не ребенка, но мужа. Мне будет спокойнее знать, что рядом с ней надежное плечо». «Да какое плечо! Вы из ума выжили? Он же еще дитя!» «Это...» «Как ты говоришь, дитя, за свою жизнь прошло такую школу выживания, которая не снилась никому из нас», — парировала мадам, отметая все мои доводы. «Но как же Клод?» Чувствуя, что проигрываю, я решила использовать последний козырь. «Пес слишком заметен, я не могу взять его с собой, а он, как вам известно, кроме меня не признает никого». «Только Орно!» В ответ бабушка расхохоталась. «Позволь тебе напомнить, дорогая моя, у кого именно этот малолетний наглец украл для тебя подарок? Я столько лет занималась разведением именно этой породы собак, что, поверь, лучшего воспитателя, чем я, для Клода не найти». Обещаю, что по возвращении ты его не узнаешь. Этото и пугало. Страшно представить, что произойдет, когда эти двое окажутся предоставлены друг другу. Даже не знаю, за кого стоило переживать больше. Исчерпав все аргументы, вынуждена была принять условия ультиматума. Тем более, что, как оказалось позднее, У путешествия вдвоем были определенные плюсы. Оставалось решить, что делать с внешностью. Роды не слишком изменили мою фигуру, разве что чуть добавилась округлость и там, где было по девичьи плосковато. В свои 27 лет я еще могла при правильном выборе одежды сойти за подростка. Проблема была с волосами, За годы правления они отросли до бёдер. По боровийскому обычаю их заплетали в широкую косу, которую затем красиво укладывали вокруг головы. Но теперь это обстоятельство сильно усложняло задачу. Пришлось выдержать настоящий бой с бабушкой и её горничной, прежде чем вторая взялась из-за ножницы. Зато результат оказался ошеломляющим. Лица князя и Орно говорили сами за себя. С вытаращенными глазами оба в раз онемели. Довольная их реакцией, я вновь погляделась в зеркало. Оттуда на меня смотрела смазливый мальчишка, чьи яркие глаза и светлая кожа красиво контрастировали с темно-каштановыми, остриженными чуть выше плеч волосами. Кто бы мог подумать, что с помощью отвара из ореховой кожуры можно так кардинально изменить внешность. Уверена, те, кто шпионил за мной, не могли быть готовы к такому повороту. Дата отъезда официально не оглашалась. Но, зная, как любит судачить прислуга, можно было не сомневаться, что слухи вовремя доберутся до нужных ушей. Отбытие планировалось через неделю. Подготовленные экипажи ждали своей очереди под навесом. Янтарную розу предварительно отвели на несколько льев в сторону и спрятали за мысом. Никто и не подозревал, что эта уловка была частью другой уловки, к осуществлению которой мы приступили сразу же, не дожидаясь положенных семи дней. С наступлением сумерек, двое оборванцев-мальчишек Незаметно выскользнули из дворца и с помощью поджидавших снаружи товарищей тайными ходами покинули столицу. Появляться в порту было рискованно. Кто-нибудь обязательно мог нас опознать. Поэтому, оказавшись за городом, мы под покровом темноты, то и дело озираясь, направились в рыбацкую деревушку, откуда, не задержавшись, присоединились к промысловой артели с приливом вышедший в открытое море путешествие было непростым только через сутки после того как убедились в отсутствии погони на одной из лодок мы добрались до границы соседнего государства, где оставалось найти подходящее судно следующее в нужном направлении. так мы сорно очутились на борту торгового корыта, где из- за дефицита рабочих рук никто не стал особо придираться к возрасту, желающих подзаработать. Стараясь не выделяться, мы не отказывались ни от какой работы, тем более что не было ничего, что нам не приходилось делать раньше. Теперь оставалось только дождаться подходящего момента и чуть подкорректировать курс следования. «Тысяча чертей, идиоты! Как вы могли упустить ее?» Кричавший схватил гонца, принесшего худые вести, за грудки и затряс так, будто желал выбить из него душу. Как, как она смогла в очередной раз избежать стольких ловушек? Неужели правду говорят, что она ведьма? Ему легче было поверить во вмешательство потусторонних сил, чем признать что такое под силу человеку из плоти и крови, да еще и женщине, карамба. Они же всё предусмотрели. Да разрази всех гром! Он всё поставил на то, чтобы схватить ее в этот раз. Рисковал жизнью, интриговал, убивал, подкупал. Да будь все проклято! Он без сожалений пожертвовал собственной ногой, Ради возможности выбраться из ада, в котором оказался по ее вине, и найти, наконец, возможность расквитаться за боль, что она ему причинила. всё было положено на алтарь мести. И что он получил за свои старания? Ничего. Чертова ведьма снова его переиграла. — Простите, сеньор, сами не понимаем, как такое случилось. Мы круглосуточно следили за воротами. Никто, даже отдаленно, похоже на королеву, не покидал стен столицы. Мы останавливали каждую карету, досматривали каждую повозку. Даже бочки проверяли одну за другой. Никого. А что с ее кораблем? Вы докладывали, что его увели за мыс. Где он сейчас? В гавани, ваше благородие постояли с недельку на якоре и вернулись обратно так почему тогда вы идиоты решили что ее нет в столице может она скрывается во дворце никак нет сеньор нам удалось спаить одну из служанок и она проговорила что королева точно уехала в одиночку даже пса с собой не взяла только вот как мы не бились так и не смогли узнать, куда именно. «Я знаю!» Скрипя зубами от злости, мужчина выпустил жертву из рук. Подойдя к столу, он схватил стоящую на нем бутылку и, выбив пробку, даже не поморщившись, опрокинул в себя добрую ее половину. Во рту пересохло, он умирал от жажды, но сколько бы ни пил, никак не удавалось насытиться. Только одно могло утолить его потребность, и он, черт побери, это получит. Взревев, он метнул бутылку в стену, ничуть не смущаясь тем, что, разбившись, она пролилась на восточный ковер дождем из осколков, вперемешку с красными, как кровь остатками вина, после чего повернулся к машинально сжавшемуся от страха слуги. Она плывет на Тахмиль. Больше ей деваться некуда, — произнес он скорее себе, чем собеседнику. Поглаживая бородку, тот, к кому обращались, сеньор о чем-то задумался. Его взгляд стал отсутствующим, и без того черные глаза потемнели еще больше, напоминая два глубоких колодца на дне которых таинственно мерцали потаённые мысли. Опираясь на костыль, он проковылял к окну, но на полдороге остановился. Пару секунд он что-то обдумывал, а затем решительно повернулся к всё это время мнущемуся на пороге человеку. — Сколько у нас сейчас свободных судов? — С Спиток найдётся, сеньор. — Хорошо. Выберите из них самое быстроходное. Нужно опередить ее и успеть перехватить до того, как они окажутся в пиратской акватории. Есть, сеньор!» Облегченно вздохнув от того, что легко отделался, слуга кинулся было выполнять поручение, но тяжелая рука, опустившаяся на плечо, пригвоздила его к месту. «Но учти!» Об этом никто не должен знать, особенно он. Торопливо кивнув, его собеседник шмыгнул за дверь. Тот, кого прозвали Эль Дьявло, тяжело опустился на выдвинутый стул. Нога сильно болела. Этим, как и всем своим бедам, он обязан был зеленоглазой дьяволице, из-за которой разом лишился всего имени, титула, карьеры, здоровья. Когда-то в другой жизни, будучи грандом и принадлежа к высшей аристократии, он считался настоящим безунчиком и баловнем судьбы. Любимец женщин, красивый, богатый, стремительно двигающийся вверх по карьерной лестнице, он и предположить не мог, что мимолетная встреча с роковой блондинкой Перевернет всю его жизнь с ног на голову, И он практически в одночасье лишится всего. Принимая ее за ангела во плоти, Он и понятия не имел, Что она потянет его душу в ад. Любовь или одержимость ею, Называйте как хотите, лишили покоя. Имя оказалось запятнано, Титул и деньги потеряны. Что же касается карьеры, то дважды ему приходилось начинать с самых низов, терпя насмешки и унижения от тех, кто был ниже его по рождению и статусу, и все ради того, чтобы найти способ подобраться поближе к ней, пиратской королеве Мальдита. Она, подобно воде, каждый раз просачивалась сквозь пальцы сверхъестественным образом усколизая от всех подстроенных ловушек. Не иначе как дьявол ее хозяин помогал ей в этом. Он потянулся и вытащил из кармана кусок замызганной тряпки, в которой с трудом можно было признать бывший когда-то женский батистовый платочек. Ткань расползлась, обильные кружево местами оборвалось, Однако, несмотря на жалкий вид, материя еще каким-то чудом сохраняла едва различимый аромат роз, и он поспешил поднести его к носу, чтобы глубже вдохнуть всё, что осталось ему от той, что стало его наваждением, его болью и, несмотря ни на что, его любовью. Их последняя встреча оказалась самой разрушительной. После провала операции на острове Альма-Барака, когда вследствие учиненной пиратами резни был убит губернатор и перебита большая часть гвардии, его, прежде носящего имя Дон Аугустин Девиллальпа, королевским указом приговорили к пожизненному заключению на галерах. «Мальдисьон! Лучше бы сразу убили!» Не пришлось бы ему тогда испытать на собственной шкуре все муки преисподней. Хотя, оглядываясь сейчас назад, он все чаще начинал приходить к пониманию того, что, несмотря ни на что, все в его жизни постепенно начинало складываться нужным образом. Положение галерного раба, там, где прежде доводилось служить офицером высшего ранга, было крайне тяжелым. Ни о поблажках и снисхождений к былым заслугам не было и речи. Напротив, для всех он был парией, ренегатом, предавшим интересы государства. Прикованный цепью к скамье вместе с другими рабами, огребающий плетью за любое промедление, он мог бы покориться судьбе и принять уготованную ему участь — умереть в собственном дерьме. Но острый ум и жажда мести не позволили ему опуститься так низко. Всякий раз, закрывая глаза, он видел перед собой сияющие звезды прекрасных глаз, слышал мелодичный смех, срывающийся с алых, таких желанных уст, которые, признаваясь ему в любви, отвлекали внимание от занесенного ножа, целящегося ему прямо в спину. Нет, он не мог умереть, не отплатив предательнице той же монетой. Тогда-то в его голове и начал зарождаться план. Прежде, не сближающийся ни с кем и с товарищей по несчастью, он стал искать надежного союзника, на которого собирался сделать ставку. Его выбор пал на соседа слева. Необычайно сильный пользующийся уважением у товарищей немец по имени Петр, идеально подходил на отведенную ему роль. Дон Вальба рассуждал так: С тем авторитетом и мощью, которыми обладала пиратская королева, никто не осмелился бы бросить ей вызов. Никто, кроме другого короля. Оладание даже одной пиратской маркой, давала ее хозяину огромные привилегии. Что уж говорить, если их у него будет несколько. Сам Дон Аугустин на королевский титул не претендовал. Власть в том виде, каком была, его мало интересовала, ведь все, что он делал, имело одну конкретную цель. Его удовлетворила бы скромная роль серого кардинала, советника при короле, который всецело подчинялся бы его воле, но он не мог так просто взять и короновать своего протеже. Значит, нужно было действовать иначе. По мере того, как коварный план зрел в голове испанца, он приступил к действиям. Потихоньку, благо на галерах торопиться было некуда, Вилальба начал завоевывать дружбу петра В ход шло все — лесть, восхищение силой и умом, посулы. Пленники, скованные одной цепью, очень сблизились. Петер все больше доверял мудрому товарищу, искренне веря, что все мысли в голове его собственные, а вовсе не внушенные опытным манипулятором, коим испанец являлся. Время шло, немец все больше и больше превращался в марионетку в руках испанца, который теперь с легкостью внушал ему, что и как делать. Теперь оставалось дождаться подходящего часа, чтобы начать действовать. Примерно через год существования в нечеловеческих условиях судьба в виде подарка подкинула пленникам долгожданный шанс на спасение неподалеку от африканского континента на их галеры чей груз состоял из темнокожих невольников напало судно без опознавательных знаков завязал с бой очень скоро стало ясно что захват галеры не входил в планы напавших ими оказались флебустьеры заплывшие в эти воды из карибского бассейна Движимые желанием освоения новых территорий, они намеревались всего лишь осмотреться на незнакомом месте, когда неожиданно нарвались на судно, плывущее под испанским флагом. Это меняло все. Ненавидящие испанцев карибские пираты не могли отказаться от возможности расквитаться с кровными врагами, поэтому без предупреждения открыли огонь. Так как, повторюсь, захватывать судно с живым грузом в их намерения не входило, они решили ограничиться отправкой на дно всех без исключения. Корабель Флебустеров был в разы маневреннее неповоротливой галеры и оснащен мощным оружием, что позволило ему сразу перехватить инициативу. Несколько массированных ударов ниже ватерлинии и галера вместе с содержимым отправилась на корм рыбам. Все это время вела Вилальба с Петером не сидели, сложа руки. Пользуясь тем, что все, занятые спасением собственных жизней, позабыли про гребцов, они с товарищами попытались самостоятельно избавиться от кандалов. Сбив с ног одного из надсмотрщиков, они завладели ключами и стали поочередно освобождаться от цепей. Все шло как нельзя лучшее, ровно до тех пор, пока пробитое судно не начало стремительно наполняться водой и идти ко дну. Дону Августину, которому к тому времени удалось освободить руки и одну ногу, пришлось несладко. Увлекаемый вниз тонущей галерой, он выронил из трясущихся, отказывающихся слушаться пальцев свой единственный шанс на спасение — ключ и уже было приготовился к мучительной смерти, когда, теряя сознание, увидел над собой, как в ореоле, напряженное лицо Петра. И, имея возможности открыть замок, тот, недолго раздумывая, решил спасти друга единственным способом, пришедшим ему в голову. Обзаведясь перед этим сабли одного из убитых им офицеров, он отсек ею часть ступни товарища тем самым не дав ему окончить жизнь в желудках морских гадов. Его недюжинная сила спасла жизнь им обоим, когда, прилагая нечеловеческие усилия, удалось отплыть подальше от образовавшейся воронки. На наблюдающих со стороны пиратов отвага раба произвела сильное впечатление. Нуждающиеся как раз в таких смельчаках Они не позволили ему погибнуть в морской пучине, напротив, помогли взобраться на корабль, вместе с истекающей кровью ношей в бессознательном состоянии, с которой он не желал разлучаться. Так товарищи по несчастью оказались среди рыцарей-наживы, которые, недолго оставаясь в незнакомых водах, вернулись в бассейн Карибского моря, где продолжили налеты и грабежи на прибрежные территории.